Мы похоронили нашу собаку во дворе. Что будет, если сейчас её раскопать? Есть много причин, по которым вам, вероятно, хочется воскресить свою собаку, закопанную под клёном. И здесь имеется отличие от человеческих погребений. Не существует законов, которые могли бы помешать вам заглянуть к своему щенку и поинтересоваться, как идёт процесс разложения. Примечание: на человеческих кладбищах незаконная эксгумация, выкапывание тел без разрешения считается осквернением могилы. Я не хочу, чтобы вы потом утверждали, будто Кейтлин позволила проверить, как обстоят дела у бабушки. Самая распространённая причина, по которой люди выкапывают своих питомцев переезд. Они просто не могут бросить Петенеса по кличке Головарез и не хотят, чтобы какая-то новая семья, даже не знавшая его, нашла бы останки при строительстве бассейна и просто отправила бы их в мусор. Однако им может не понравиться вид Головареза спустя 8 месяцев после погребения. Тогда за дело берутся компании, которые приезжают, выкапывают Головареза, кремируют его и возвращают. Теперь Поселившись в урне в форме косточки, милый пекинес готов к путешествию в новый дом. Но как голова рез будет выглядеть, когда его откопают? Здесь слишком много факторов, и потому на этот вопрос практически невозможно ответить гипотетически. Один австралийский специалист по экскумации домашних питомцев предложил такое общее правило: эксквира питомцев, которым 15 лет, вы находите кости Те же, кому от 1 года до 3 лет, сохраняются несколько лучше и к тому же пахнут. Но к этим временным рамкам добавляется и множество других аспектов. Как давно он умер? Его положили в гробик, подобранный по размеру, или прямо в землю? Где вы живёте? В тропических джунглях, в пустыне или на окраине города, где много зелени? Мне нужна больше информации. Насколько глубоко захоронен головорез? Он будет разлагаться медленней, если закопать его глубже, на много-много метров вниз под клёном. Чем глубже он лежит, тем дальше находится от кислорода, микробов и всего такого, что ускоряет процесс разложения. В какой почве захоронен головорез? Это может оказаться самым важным фактором, от которого и зависит то, как он выглядит сейчас. В какой почве захоронен головорез? Ведь почва это не просто какая-то там грязь. Почвы такие же разные, как цвета радуги. В Египте, например, почва песчаная, и она отлично сохраняет кости. А ещё там очень жарко. Эта комбинация сухо и жарко могла бы обезводить головореза и мумифицировать его. Раскалённый песок высушил бы его кожу настолько быстро и основательно, что даже жуки не сумели бы её прогрызть. Мумии животных встречаются чаще, чем вы думаете. В 2016 году из-за войны и блокады Израиля в секторе Газа был заброшен зоопарк. Животные, умирая, мумифицировались в сухом, горячем воздухе. На фотографиях из этого зоопарка призраков можно увидеть пугающе сохранившихся львов, тигров, гиен, обезьян и крокодилов. Сотни лет назад по всей Европе люди, которые боялись колдовства, замуровывали кошек внутри стен домов, веря, что это послужит оберегом от сверхъестественных опасностей. Строители нередко находят их останки в европейских стенах. Однажды владельцу магазина в Англии принесли на продажу коробку с мумифицированным котом и крысой, возраст которых превышал 300 лет. Их обнаружил в стене ваэльского коттеджа его новый хозяин и захотел продать. Так что при соблюдении должных условий и у вас может появиться свой мумифицированный головарец. Примечателен и другой случай. В 1980-х годах в штате Джорджия нашли собаку, получившую кличку Стаки. Вероятно, от английского слова stack, застрявший Скорее всего, она была охотничьей собакой, которая забралась на дуплистое дерево в погоне за белкой. По мере того, как Стаки карабкалась вверх, дерево становилось всё тонче, и вы уже понимаете, к чему это привело. Стаки застряла. Лесорубы спустя годы обнаружили между ветвей мумифицированное тело, оскаленные зубы, пустые глазные впадины, частично утраченные когти. Все косточки стаки просматривались под мумифицированной кожей и мехом. В другой ситуации тело быстро разложилось бы в лесах Джорджии, но так как ни одно создание не могло добраться до него и съесть, а кора дерева и содержащиеся в ней танины – дубильные вещества – вытянули влагу из кожи, стаки стала бессмертной. Пример стаки редкий. Вы можете надеяться, что найдёте захороненного во дворе бессмертного головореза, но скорее всего, вы не обнаружите ничего. Идеальная почва для сада суглинистая, смешанная перегной, песок и глина. Суглинки также идеально подходят для разложения животных. Если головорез был похоронен летом в жару, к тому же близко к поверхности, где достаточно влаги, кислорода и микробов, то плодородный слой мог разложить все мягкие ткани, кожу, органы и даже кости. Выбранное место и глубина захоронения определят посмертную судьбу вашей собаки или хомячка, хорька, черепашки. Вы хотите, чтобы питомец стал частью сада? Тогда похороните его не глубоко либо в плодородной почве, где у тела больше шансов быстро и полностью разложиться. Если вы предпочитаете, чтобы он сохранился подольше, заверните его в плёнку или пакет, положите в запечатанную коробку и закопайте как можно глубже. Хотя, если вы действительно желаете, чтобы голова рез подольше оставалась с вами, как насчёт того, чтобы превратить его в симпатичное чучело?